Глава девятнадцатая. «Тут мило», – сказал Дент, осматриваясь в доме. «Крепкие деревянные панели. Ломаться будут аккуратно, без щепок». добавил Тонг Фа, изучая кладовку. «И места много. Спорю, мы только сюда сможем запихнуть с полдюжины трупов». Вивенна испепелила наемника взглядом, и те обменялись давленными смешками. Дом выглядел не таким красивым, как жилище Лемиксом. Но Вивена не хотела выставляться на показ. Он стоял в ряду таких же домов на ухоженной улочке. В глубину здания было шире, чем по фасаду. С обеих сторон его окружали раскидистые пальмы, заслоняющие обзор на случай, если бы кому-то вздумалось подглядывать из соседних домов. Ей тут нравилось. Вивене не очень-то хотелось жить в доме, который, хотя и считался скромным по меркам Халандрена, но размерами был почти как королевский дворец в Идрисе. Они с Парлином осмотрели кварталы попроще, но отвергли их. Вивена не хотела жить там, где опасно выходить ночью, ибо беспокоилась, что дыхание может сделать ее привлекательной мишенью. Она спустилась по лестнице в сопровождении наемников. В доме было три этажа. На маленьком верхнем располагались спальни. Обширный основной этаж включал кухню и гостиную, а нижний ярус занимал подвал. Мебели здесь было мало, поэтому Парлин отправился на рынок докупить еще. Вивени не хотелось тратить деньги, но Дент заметил, что надо хотя бы попытаться вести себя естественно, чтобы не привлекать еще больше внимания. О доме Лемиксы скоро позаботятся, сказал Дент. «Мы намекнули кое-кому, что старик умер. Сегодня же ночью банда воров позаботится о том, что не растащили мы. Завтра явится городская стража и сочтет, что дом просто ограбили. Сиделки уже заплатили, да она и не знала, кто такой Лемикс». «А когда никто не придет, чтобы оплатить похороны, власти заберут дом в качестве штрафа и сожгут тело с телами других должников». Побледнев, Фивен остановилась у подножия лестницы. «Звучит не слишком уважительно». Дент пожал плечами. «А вы чего хотели? Забрать и поместить его в наш собственный склеп? Похоронить по поедрискому обряду?» «Это лучший способ нарваться на ненужные вопросы», – заметил Тонгфа. «Предоставьте это дело другим», – поддержал Дент. «Да, пожалуй», – ответила Вивена, отворачиваясь от лестницы и направляясь в гостиную. «Просто меня беспокоит то, что мы оставили его тело на попечение». «Кого?» – с интересом спросил Дент. «Язычников». Вивена не удостоила его взглядом. «Сам старик не парился, что поступал как язычник», – заметил Тонгфа. «Со всей юймой его дыханий. Хотя разве не ваш папаша дал ему денег на покупку?» Вивена прикрыла глаза. «Сейчас эти дыхания в тебе», – сказала она себе. «Ты тоже нечиста в этом отношении». У нее не было выбора. Она могла лишь надеяться и предполагать, что ее отец попал в такую же ситуацию. И ему тоже пришлось сделать то, что казалось неправильным. Поскольку мебели не было, Вивена, подобрав платье, опустилась на колени на дощатый пол и сложила руки. Дент и Тонг Фай сидели, прислонившись к стене. Казалось, что на жестком полу им так же удобно, как в мягких креслах. Ладно, принцесса, начал Дент, вытаскивая из кармана бумагу. Мы набросали кое-какие планы. Пожалуйста, продолжайте. Во-первых, начал Дент. Мы можем устроить для вас встречу с некоторыми союзниками вара. Кем был этот человек? Поинтересовалась Вена, нахмурившись. Идея сотрудничества с революционерами ей не нравилась. Вар работал на цветочных плантациях, пояснил Дент. Работа там не подарок с утра до ночи, оплатят столько, что едва хватает на еду. Лет пять назад у Вара появилась блестящая идея. Убедить достаточно много рабочих, отдать ему свои дыхания и использовать полученную силу, чтобы поднять бунт против надсмотрщиков. Он стал народным героем на внешних плантациях и в конце концов привлек внимание двора богов. На самом деле у него не было шансов поднять настоящее восстание, заметил тонг «Тогда чем нам помогут его люди?» – спросила Вивена. «Если у них не было ни единого шанса на успех». «Ну…» – протянул Дент. «Речь не идет о восстании или чем-то подобном. Вы просто хотите затруднить Халандрену ведение войны». «Бунт на плантациях – та еще головная боль во время войны», – добавил Тонгфа. Вивена кивнула. «Хорошо», – сказала она. «Давайте с ними встретимся». «Просто, чтобы вы знали, принцесса». Заметил Дент. «Это не особо взыскательный народ. Меня не оскорбляют, бедняки или малоимущие. Остро-равно взирает на всех людей. Я не про это». Потер подбородок Дент. «Не потому, что они деревенщины, а... Но когда попытка мятежа Вара провалилась, они оказались умнее других и быстро смотались. Я хочу сказать, что эти люди не были такими уж преданными». «Другими словами...» пояснил Тонгфан. «Это просто шайка громилы бандитских главарей, которые решили, что через вара легко добудут влияние или деньги». «Чудесно», – подумала Вивена. «И мы собираемся связаться с людьми такого сорта?» Дэн пожал плечами. «Надо же с чего-то начинать». «Другие пункты списка повеселее», – заверил Тонгфан. «И что же это за пункты?» – спросила Вивена. «Например, совершить набег на склад безжизненных», с улыбкой сказал Дент. «Мы не сможем их поубивать, если, конечно, не хотим, чтобы они на нас набросились, но мы можем их подпортить». «Звучит жутковато», – заметила Вивена. Дент глянул на Тонгфа, который многозначительно вытаращил глаза. Они обменялись улыбками. «Что?» – спросила Вивена. «Надбавка за риск», – объяснил Тонгфа. «Воровать мы у вас не станем, но не имеем ничего против доплаты за особо опасные фокусы». Вивена закатила глаза. «Кроме того», — добавил Дент, — «насколько я понимаю, Леммингс хотел подорвать поставки продовольствия в город». «Думаю, хорошая идея. Безжизненным пища не нужна, но вот людям, которые обеспечивают поддержку армии, еще как нужна». Если сорвать поставки, то люди задумаются, могут ли они позволить себе долгую войну. «Это звучит разумнее», – согласилась Вивена. «Что вы придумали?» «Мы нападаем на караваны торговцев», – ответил Дент. «Сжигаем товары. Халандрен теряет деньги. Обставляем все так, будто это дело рук бандитов или даже уцелевших сторонников Вара. Это должно сбить жителей Талира с толку, а жрецам, возможно, станет труднее вести войну». «Жрецы держат в руках немалую часть торговли», – добавил Тонгфан. «У них куча денег, как правило, поставками занимаются именно они. Сожгите запасы, которые они собираются использовать на войне, и жрецы призадумаются о нападении. Ваш народ получит время!» Вивена сглотнула. «Ваши методы несколько более жестоки, чем я предполагала». Наемники переглянулись. «Вот видите», – сказал Дент. «Отсюда идет наша дурная репутация. Нас нанимают сделать трудное дело, к примеру, подорвать способность страны вести войну. А потом жалуются, что у нас слишком жестокие методы». «Такая несправедливость», – посетовал Тонг Фа. «Наверное, принцесса предпочла бы, чтобы мы купили всем нашим врагам по щенку и отправили им вместе с извинительными письмами и просьбами перестать быть такими нехорошими. А потом, когда они откажутся...» Добавил Тонгфа. «Можно будет поубивать чинков. «Хорошо, хорошо», — сказала Вивена. «Я поняла, что нам нужно действовать жестко, но все же я не хочу, чтобы Халандрен из-за нас голодал. Принцесса», — сказал Дент уже более серьезно. «Эти люди собираются напасть на вашу родину. Они видят в вашей семье величайшую угрозу для своей власти, и они хотят быть уверены в том, что ни один член королевской семьи не сможет бросить им вызов». «Ваша сестра подарит им наследника, который станет следующим королем богом», – добавил Тонгфан. «А затем они избавятся от каждого, в ком течет королевская кровь, и раз и навсегда забудут про вас», – Дэн кивнул. «Лемикс и ваш отец были правы. Халандрен потеряет все, если не нападет на вас. И, насколько я понимаю, вашему народу потребуется любая помощь. А это значит, что мы должны делать все, что в наших силах». Запугивать жрецов, уничтожать продовольственные резервы, ослаблять армию. «Мы не можем предотвратить войну», — добавил тонг Фа. «Мы можем лишь слегка уравнять шансы». Глубоко вздохнув, Евена кивнула. «Хорошо, тогда мы...» В этот момент дверь распахнулась и громыхнула о стену. Евена обернулась. В дверном проеме возникла фигура высокого мужчины с необычайно развитой мускулатурой и невыразительным лицом. Вивене потребовалось всего секунда, чтобы заметить еще одну странность. Его кожа была серой, глаза тоже. Цвет отсутствовал вовсе, и ступень возвышения Вивены помогла определить, что у него нет ни одного дыхания. Безжизненный солдат. Вивена скочила на ноги, едва не завопив от ужаса, и отшатнулась от солдата. Тот замер в дверях, не двигаясь и даже не дыша. Его глаза не были устремлены в пустоту, как у всех покойников а следили за Вивеной. Почему-то именно это казалось самым пугающим. «Дент!» – вскричала Вивена. «Во имя Цвета, почему вы стоите? Нападайте!» Наемники не двинулись с места. тонг -фа приоткрыл один глаз. «Ну вот», – сказал Дент. «Похоже, нас нашла городская стража». «Какая жалость!» – ответил Тонг-Фа. «Ожидалась занятная работенка». «А теперь нас точно казнят». Подытожил Дент. Нападайте! Скрикнула Вивена. Вы мои телохранители, вы? Она осеклась, увидев, что мужчины посмеиваются. Цвета, неужели снова? Подумала она. Что это? Какая-то шутка? Вы выкрасили этого человека в серый цвет? Что здесь происходит? «Подвинься, скала ходячая! Раздался голос за спиной безжизненного. Существо вошло в комнату, неся на спине пару холщевых мешков. За безжизненным следовала коренастая женщина с широкими бедрами, пышной грудью и светло-каштановыми волосами до плеч. Она уперла руки в бока и выглядела встревоженной. «Дент!» – бросила она. «Он здесь, в городе!» «Отлично!» – Дент откинулся назад. «Я ему должен меч брюхом!» – женщина фыркнула. «Он убил Арстила! Думаешь, сможешь его одолеть?» «Я всегда фехтовал лучше!» – спокойно заметил Дент. Арстил тоже был хорош, и он мертв. А кто эта женщина? Новый наниматель. Надеюсь, она проживет дольше, чем предыдущий. Проворчала женщина. Чурбан, положите мешки и неси другие. Безжизненный послушно опустил вещи и вышел. Вена с опозданием поняла, что женщина и есть та самая Золотцем. Третий член команды Дента. Ну что она делает с безжизненными? И как она нашла их новое убежище? Скорее всего, Дент отправил ей записку. «Что с тобой?» – бросила золотце, глядя на Вивену. «Пришел пробуждающий и украл твои цвета?» Вивена дернулась. «Что?» «Она не поймет, чему вы так удивляетесь», – пояснил Дент. «А еще у нее волосы белые», – добавила золотце, подходя к мешкам. Вивена вспыхнула, осознав, что потрясение взяло над ней верх, и вернула волосам подобающий темный цвет. Безжизненно принес еще один мешок. «Откуда вы взяли это существо?» Кто? Чурбан? Уточнила Золотце. Был сделан из трупов, разумеется. Не мной, я только заплатила за это. Слишком много заплатила. Добавил Тонкфам. Существо протопало по комнате. Безжизненный не был таким неестественно высоким, как возвращенные, и его можно было принять за обычного, пусть и очень мускулистого человека. Его выдавали цвет кожи и лишённое эмоций лицо. Она его купила? переспросила Вивена. Когда? «Прямо сейчас?» <monstrous> не ответил тонг Фан. «Чурбан с нами уже несколько месяцев. Безжизненный в команде полезен», – добавил Дент. «И вы мне не сказали?» Возмутилась Вивена, стараясь не допустить в голосе истерические нотки. Сначала ей пришлось иметь дело с городом, со всеми его красками и людьми. Потом в нее влили нежеланное дыхание. А теперь рядом с ней ходила самая нечестивая из мерзостей». К слову, не пришлось. Пожал плечами Дент. Они обычное дело в Теллирии. «Мы как раз обсуждали уничтожение этих существ!» – скричала Вивена. «Они их использование!» «Мы обсуждали уничтожение только некоторых из них!» – поправил Дент. Принцессам. «Безжизненные! Вроде мечей!» «Это орудия. Мы не можем уничтожить их всех в городе, да и не хотим!» «Только тех, кого используют наши враги!» Вивена снова опустилась на дощатый пол. Безжизненный принес последний мешок. И золотце указало на угол. Он прошел туда и замер, терпеливо ожидая новых приказов. «Вот», — сказала женщина товарищам, развязывая последний большой мешок. «То, что вы хотели». В раскрытом мешке блеснул металл. С улыбкой поднявшись, Дэн подошел к мешку. По пути он пинком разбудил тонг -фа. У здоровяка была удивительная способность мгновенно засыпать. Дент вытащил из мешка несколько сияющих и новых на вид мечей с длинными узкими резвиями. Наемник сделал ряд пробных взмахов, а Тонгфа вытащил несколько жуткого вида кинжалов, пару коротких мечей и кожаные жилеты. Вивена прислонилась к стене, стараясь дышать ровно, чтобы успокоиться и преодолеть страх перед застывшим в углу безжизненным. Как они могли вот так просто не обращать на него внимания? Это существо было настолько неестественным, что от одного его вида она нервно ⁇ рзала. Наконец Дент заметил ее беспокойство. Велев тонко смазать клинок маслом, он подошел к Вивене и сел напротив, упираясь ладонями в пол позади себя. У вас проблема с безжизненным принцессом? Поинтересовался он. Да. Коротко ответила она. Тогда с этим нужно справиться. Дент посмотрел ей в глаза. «Моя команда не сможет работать со связанными руками. Золотце приложила много усилий, чтобы изучить приказы для безжизненного. Я уже не говорю об уходе и содержании». «Она нам не нужна». «Нет», – возразил Дент. «Нужна». «Принцесса, вы пришли в этот город с кучей предубеждений. Не мое дело учить вас, как с ними справиться. Я всего лишь у вас на службе. Но вот что я вам скажу». «Вы не знаете половины правды о тех вещах, которых считаете себя осведомлённой». «Дело не в том, насколько я осведомлена, Дент», — объяснила Вивена. «А в том, во что я верю. Тело человека нельзя сквернять, возвращая его к жизни, заставляя служить». «Почему нет?» — спросил Дент. «Ваша религия утверждает, что со смертью душа покидает тело. Труп — это лишь сырье. почему бы не найти ему применение? «Это неправильно». Возразила Вивена. «Семье трупа неплохо заплатили за его тело?» «Все равно». Дент наклонился вперед. «Ну хорошо. Если вы прикажете золоту уйти, то уйдем мы всем. Я верну деньги, и мы найдем вам других телохранителей. Вот ими и командуйте». «Я думала, у нас контракт», — огрызнулась Вивена. «Так и есть», — отозвался Дент. «Но я могу уволиться, когда захочу». Вивена промолчала, чувствуя, как засосала под ложечкой. «Ваш отец решился использовать методы, которые были ему не по душе», — продолжил Дент. «Судите его, если надо, но скажите мне вот что. Если, используя безжизненных, можно спасти ваше королевство, то кто вы такая, чтобы отказываться от такой возможности?» «Почему это тебя волнует?» — спросила Вивена. «Не люблю оставлять дела незаконченными». Вивена отвела глаза. «Взгляните на это иначе, принцесса», – предложил Дент. «Если вы будете работать с нами, у вас появится шанс объяснить нам свою точку зрения. И, возможно, изменить наше мнение о безжизненных и биохроме. Или вы можете прогнать нас, но если вы отвергнете нас из-за наших грехов, не будет ли это высокомерно? Разве об этом не говорится в пяти видениях?» «Откуда он столько знает об астриизме?» – нахмурилась Вивена. «Я подумаю», — сказала она вслух. «Зачем золотце принесла мечи?» «Нам нужно оружие», — ответил Дент. «Знаете, чтобы творить ту жестокость, о которой мы упоминали». «А у вас что, не было оружия?» Дент пожал плечами. Тонко обычно таская дубину или нож, потому что меч может привлечь внимание в телерии. Иногда лучше не выделяться. У вашего народа на этот счет занятная философия». «Но сейчас...» «Сейчас у нас нет особого выбора. Если мы будем и дальше придерживаться планов Лемикса, то скоро дело станет опасным». Он пристально посмотрел на нее. «Кстати, я тут вспомнил. Есть еще кое-что, о чем вам стоит подумать». «Дыхание, которым вы владеете», — пояснил Дент. «Оно такое же орудие, как и безжизненное. Да, я знаю, что вам не по нраву то, как вы его получили». Но факт есть факт, оно у вас. Если десяток рабов умирает при ковке меча, разве это означает, что от него надо отказаться и расплавить? Или же лучше взять этот меч и попытаться остановить тех, кто причинил зло? «Ты о чем?» – спросила Вивена, чувствуя, что уже знает ответ. «Вам надо научиться пользоваться дыханием», – сказал Дент. «Нам с Тонгсом наверняка пригодится поддержка пробуждающего». Вивена закрыла глаза. Неужели ему надо было сказать это сейчас? Сразу после того, как он поколебал ее отношение к безжизненным. Она ожидала, что в Телире столкнется с сомнениями и препятствиями, но не предполагала, что ей придется принимать столько сложных решений. И уж точно не думала, что они будут угрожать ее душе. «Я не стану пробуждающей, Дент», – тихо сказала Вивена. «Я могу пока что закрыть глаза на этого безжизненного». Но я не стану пробуждать. Я заберу дыхание с собой в могилу, чтобы никто не получил от него выгоды. Что бы ты ни говорил, но если ты покупаешь меч, который выковали замученные и рабы, то ты просто поддерживаешь преступных торговцев. Дэнт помолчал, потом поднялся, кивая. Вы начальник, и это ваше право. Если мы провалим дело, то я всего лишь потеряю нанимателя. Дэнт, сказала подошедшая золотце. Едва удостоив и вену взглядом. «Не нравится мне это. То, что он добрался сюда первым. У него есть дыхание. Говорят, что он достиг как минимум четвертого возвышения. Может, даже пятого. Бьюсь об заклад, что он получил его у этого повстанца Вара». «С чего ты вообще взяла, что это он?» – спросил Дент. Золоце фыркнуло. «По городу ходят слухи. В подворотнях находят трупы с гниющими черными ранами». Замечен новый, сильный пробуждающий, у которого меч с черным эфесом в серебряных ножнах. Это без сомнения такс. Просто под другим именем. Дэн кивнул. Вашер. Он и раньше пользовался этим именем. Вот шутник. Вивена нахмурилась. Меч с черным эфесом в серебряных ножнах. Человек с арены? О ком идет речь? Золото бросило на нее сердитый взгляд. А Дент просто пожал плечами. Нашим старым другим. Он представляет проблему. Заметил подошедший Тонг-Фа. обычно оставляет за собой кучу трупов. Его мотивы не ясны, он мыслит не так, как другие люди. Дент, он почему-то интересуется войной. Заметила Золотсон. Пускай. Огрызнулся Дент. Рано или поздно мы с ним пересечемся. Равнодушно махнув рукой, он отвернулся и отошел. Вивенна проводила его взглядом, отметив досаду в его резких движениях. «Что с ним не так?» – спросила она у Тонгфа. «Такс, он же Вашер!» – начал наемник. «Несколько месяцев назад убил нашего друга в Ярн Ярндреде. Раньше нас в команде Дента было четверо». «Это не должно было случиться!» – продолжила Золотце. Арстил был превосходным фехтовальщиком, почти таким же, как Дент. Вашер никогда не смог бы одолеть ни одного из них!» «Он убил его этим своим мечом», – прорычал тонг -фа. «Края раны не почернели», – возразила золотцем. «Значит, он срезал черноту». Огрызнулся тонг -фа, наблюдая за тем, как Дентн закрепляет ножны на поясе. «Вашер никак не мог одолеть Арстела в честном поединке. Никак!» «Этот Вашер», – неожиданно сказала Вивена. «Я его видела». Золоце и Тонгфа резко повернулись к ней. «Он вчера был при дворе», — пояснила Вивен. «Высокий, с мечом, единственный, кто носил оружие. У него черный фес и серебряные ножны. Мужчина выглядел, как оборванец. Спутанные волосы, клочковатая борода, одежда порвана, а вместо пояса веревка. Он наблюдал за мной и казался опасным». Тонгфа выругался. «Это он!» — бросила Золотца. «Дент!» «Что?» – она показала на Вивену. «Он на шаг впереди нас! Сел на хвост твоей принцессе! Она видела его при дворе, он за ней наблюдал!» «Цвета!» – выругался Дент, вогнав дуальный клинок в ножны на поясе. «Цвета! Цвета! Цвета!» «Что?» – побледнела Вивена. «Может, это совпадение? Может, он просто пришел посмотреть на двор?» Дент покачал головой. «Когда этот человек рядом, совпадения не бывает принцессам!» «Если он следил за вами, то можете поспорить на все цвета, что он знает, кто вы и откуда». Он взглянул ей в глаза. «И, похоже, он собирается вас убить». Вивена онемела. Тонгфа положил ей руку на плечо. Вот, да не волнуйтесь, Вивена. Он и нас хочет убить. По крайней мере, вы в хорошей компании».